Глава первая. Начало сказки. Баба Яга — это очень непростой персонаж в славянской мифологии. К вашему сведению, в старину она считалась хозяйкой леса и даже проводницей в потусторонний мир. Стражем границы, так сказать. Одна нога у неё костяная, так как Яга принадлежит одновременно двум мирам — мёртвых и живых. Этот мифологический архетип... «Господа, вам всё это скоро сдавать», между прочим. Из лекции по истории культуры, которую большинство студентов прогуляли. Весенний вечер выдался страшно холодным. Я уже давно торчала в университетском парке и чувствовала себя полной дурой. Наша любимая тупиковая аллея была хороша только для маньяков, так мы всегда с девчонками шутили. Конец дорожки, одинокая скамейка, Последний фонарь — и я. Вот такая невесёлая картина. В голову опять полезли сомнения. Может, я чего-нибудь перепутала? Со мной такое может быть. Если честно, уже бывало и не раз. Пришлось достать телефон и перечитать заветные электронные буквы. «Гоу потусим», — подмигивающий смайлик. «В парке приют маньяка. Девять вечера». Точно здесь, точно сейчас было. С часик назад. Скамейка подо мной нагрелась, ноги замёрзли, я не теряла надежды. «Наверное, они вас просто разыграли?» Раздался рядом незнакомый голос. «Я чуть не свернула шею, когда резко крутанулась влево. Вот это да! На краю моей личной скамейки приспокойно сидела женщина. Недавно она тут, интересна Дамочка повернула голову и я опять вздрогнула. Она была моей ровесницей. А сначала показалось, что намного старше. «Вероятно, подруги разыграли вас», — повторила девушка. «А вот в курсе ли розыгрыша он?» — это вопрос. «Да ладно! что за тупые шутки?» Я не выдержала и ответила незнакомке, хоть и не собиралась. «А вы помните, какой сегодня день?» — спросила она. Я вспомнила и как будто примёрзла к своим нагретым деревяшкам. Сердце валялось теперь где-то внизу, под ногами в слишком лёгких туфлях, среди окурков и семечной шелухи. Первый апреля, чтоб ему провалиться! Надо было не опаздывать на занятия и не убегать потом так быстро. А то получила смс и всё, башку снесло. Показалось ведь странным и место свидания, и время — Да, по-честному, и то, что он вообще на меня внимание обратил. И эти дуры хихикали. Но когда по телу разливается невероятное счастье, кто думает о таких мелочах? Я приуныла. Значит, просидела тут и замёрзла я, как цуцик, зря. Не кисни. День ещё не кончился. Есть время им ответить. Продолжала девушка. Пожалуй, для случайной собеседницы в тёмном парке она слишком быстро перешла на «ты». Но слова были дельные. «Надо обдумать достойную месть для моих дорогих соседушек по комнате. К тому же пора отсюда сваливать, ноги совсем заледенели». Женщина будто прочитала мои мысли. «Вернёшься в общагу и дашь над собой поржать?» — спросила она. «Разберусь», — буркнула я, отлепляясь от скамейки. «А если он тоже сидит в вашей комнате и ждёт тебя?» Не отставала дамочка. Миланка уже, как всегда, на стол взгромоздилась, тощи ноги выставила. А он смотрит на твой лифчик, на стуле висящий. Надо вещи на место убирать. «Офигеть! Уже в парках по ночам воспитывают!» Собеседница впервые улыбнулась. Странная улыбка. Странная девчонка. Или всё-таки тётка? Не разберёшь, темно уже. А ещё холодно. И пора тащиться в тёплую ненавистную общагу. Здесь одинокий фонарь хоть светит немного, а по аллее не видно ничего, глаз кали. Знаешь, тут недалеко есть коттедж. Незнакомка продолжила разговор. Можешь там переночевать. Пусть твои подруги хоть побеспокоятся, что ли. Получится, ты их в ответ разыграешь. «Ну всё, пора от неё отделываться. Сейчас будет все кто на собрание приглашать». Успела я подумать, пока язык сам выдал ответ. «Я по незнакомым домам не шляюсь. Мне ещё жизнь дорога, и это, как её, девичья честь». «Ух ты!» молодежь какие слова помнит. «Не всё потеряно». Рассмеялась незнакомка, будто вовсе не обиделась. «Ну, как знаешь». Дашка уже поди к нему подсела и успела рассказать, что крем от прыщей на полочке твой. «Ты из нашей группы?» — спросила я, забыв, что собиралась от девчонки отделываться. «Нет, я из своей группы», — бросила она, не обращая внимания. «Подумай лучше. Дом недалеко, вон по той тропинке». Девушка махнула рукой куда-то в кусты. Я даже не собиралась, но автоматом глянула в указанном направлении. Тропинка там действительно была. Странно. Никогда её раньше не замечала. По сравнению с тёмной аллеей, утоптанная дорожка выглядела куда уютнее, безопаснее и как-то... теплее, что ли? Холод пробирал уже жёстко. Сами собой вспомнились вязанные ритузы, которые на меня с боем натягивали в детстве. «Вот заведу своих детей, буду их всегда потеплее одевать, даже если они будут орать, что это некрасиво, идиоты малолетние». «Ну ладно, бывай. Мне пора», — проговорила женщина и собралась уходить. Меня накрыло неожиданное беспокойство. Дамочка, хоть и странная, была сейчас единственным живым человеком в парке. Оставаться тут одной совсем не хотелось. «А меня туда пустят? В этот твой коттедж?» — решила я уточнить просто так, чтобы потянуть время. «Там сейчас хозяев нет. А охранник — мужик нормальный». Передашь, мол, от меня — пустит, покажет, где что. И он, кстати, никакой не маньяк и не сектант. А вот те, которые тебя сюда отправили, точно ненормальные. Это показалось разумным. Возвращаться и ловить на себе всё веселье мне уж точно не хотелось. Я уж лучше в парке переночую, чем рискну так подставиться перед тем, кто... Оказывается, вовсе не звал меня ни на какое свидание. А вот извращенцы меня уже не пугали. С удовольствием встретила бы парочку. Ткнула бы каблуком в ногу, ну или ключом и сумочки в глаз, как показывали в блоге про самооборону. Только лучше, чтобы гады по очереди попадались. Приёмчики-то я помнила, но от практики пока бог миловал. «Туда вон идти! Это далеко вообще?» Спросила я у странной тётки неожиданно для самой себя. Она вздохнула. «Кажется или с облегчением?» «Туда. Близко. Погоди. У тебя что-то на лбу». Женщина-девчонка внезапно нарушила моё личное пространство и на секунду прикоснулась пальцем, вроде как грязинку стряхнула. «Э-э... Спасибо», — промямлила я, удивлённая такой заботой. «Иди скорее». «А то охранник спать ляжет», — заторопила меня собеседница. «Ну ладно, пока», — пробормотала я в ответ, чувствуя, что ноги сами несут меня куда-то. Дорожка оказалась на удивление ровной. На небо вдруг вылезла огромная луна. Всё было прекрасно видно, поэтому шагала я бодренько. Скоро фонарь и дамочка на скамейке скрылись за поворотом. По пути у меня было время обдумать действительно важные вещи. коттедж Вот интересно, и чем он отличается от особняка или там виллы? А ещё тонхаусы придумали. Выпендрёшь один. Как человек, средой обитания которого всю жизнь были квартиры, причём фатально маленькие, я никогда не могла понять разницу между этими словами. Однако то, что открылось за очередным изгибом тропинки, действительно напоминало загородный коттедж или лесную виллу. Домик был не очень большой и не очень маленький. В нём имелось всё, что мне нравилось в домах. Стены из белого камня, черепичная крыша, труба, окна с разноцветными стёклышками и... Я даже не сомневалась, задирая голову. Красивый кованый флюгер на крыше. А ещё небольшое кролечко и цветочки рядом. В окне горел свет, виднелся уютный силуэт кота. Поэтому ноги сами поднесли меня к двери. Здесь дорожка заканчивалась. Из дома раздался звук работающего телевизора. Все сторожа, по моим представлениям, коротали свою тяжкую службу за просмотром телепередач. Я потопталась немного, но всё-таки постучала. Дверь распахнулась так резко после первого робкого тука, что второй попал уже в воздух. Человек в форме охранника смотрел на меня, шумно вдыхая и выдыхая воздух. Бедняга выглядел удивлённым. Может, я его разбудила? Бейджик на широкой груди ходил ходуном. Имя никак не удавалось рассмотреть. «Здрасте, прошу прощения», — начала я объяснять. «Одна знакомая...» Блин, как же её звали-то, интересно. «Сказала мне, что здесь можно переночевать...» С каждым словом я чувствовала себя всё большей идиоткой. Если бы человек в форме вежливо ответил, что ничего не понимает, можно было бы просто свалить назад. Но он не дал мне такой возможности. «Проходите, пожалуйста». Охранник запустил меня в дом и закрыл дверь. «Она, значит, ничего тебе не объяснила?» — спросил он. Голос был сиплый, и мужчина всё ещё тяжело дышал. Но точно разбудила бедолагу. «Да нет, она очень хорошо объяснила, как сюда дойти», — проговорила я, оглядываясь. Внутри было темновато, поэтому толком ничего разглядеть не удавалось. «А что, здесь никто постоянно не живёт?» «Ну, почему же?» — ответил мужчина совершенно нормально, но через секунду вдруг затрясся от смеха. «Здесь теперь ты живёшь». «Привет, Яга!» В голове что-то щёлкнуло. и ситуация тут же обрисовалась во всей красе. Вот влипло. Я вертанулась назад и начала судорожно искать дверь, которая оставалась за спиной, но там ничего не было. Ещё вдруг не оказалось ни одного окна в комнате. Слишком просторный для такого маленького домика. Чёртов вечер! Не маньяк, так сумасшедший. Ещё того хуже. «Стой, стой!» Охранник поднял обе руки вверх и отошел на шаг. Наверное, понял, что сейчас я найду в сумочке ключи. «Не подходи!» «Не пугайся. Мне нужно было это сказать. Я не виноват, что ты ничего не понимаешь. Она должна была тебе объяснить, где выход!» «Ну, погоди. Я не ненормальный. Правда, не в том смысле». «Да не трогаю я тебя! Хватит!» Мужик перестал мямлить и заорал на меня. Я, наконец, забилась в угол и выставила перед собой какую-то корявую палку. Псих тем временем продолжал говорить. Обращался он то ко мне, то вроде сам к себе. «Ну зачем она так? Всё должно было по-другому получиться. Это же неправильно». «Как я буду выкручиваться?» Он даже дёрнул себя за волосы, чёрные, с проседью. «Хорошо. Слушай». «Давай договоримся. Ты просто останешься здесь, и я всё тебе постепенно объясню. Только не бей меня больше и не ори, как умалишённая». «Значит, псих меня называет сумасшедшей?» Послышалась истеричная ха-ха-ха. «Тут ещё ненормальные прячутся?» «А, нет, это я смеюсь. Ужас-то какой!» Ладно, кажется, и правда пора успокоиться, а потом быстренько придумать план, как вырубить огромного мужика в форме, возможно, вооружённого, и убежать из избушки без окон, без дверей в тёмный лес. Ладно, говори, пробормотал я. План что-то запаздывал. Он достал откуда-то, вроде из воздуха, стул, повернул спинкой вперёд, уселся. Однако сразу же вскочил, наколдовал, другого слов нет. Второй «Типа для меня». Я мотнула головой и покрепче перехватила палку в мокрых ладонях. Руки затекли, но усыпить мою бдительность дешёвыми фокусами не выйдет. «Ну вот что», — протянул охранник. «Начнём по порядку». Хотя какой тут к лешему порядок. Короче так, ты теперь, ега «Ладно». Мой голос звучал как надо, ласково и спокойно. Я теперь Баба Яга. Ну, до да Бабы ещё, пожалуй, далеко, но суть ты уловила, это хорошо. А ступа будет? Юмор попёрни к месту, не дай бог, опять начну смеяться. Ты ничего не понимаешь. Псих вроде даже обиделся. Яга не просто старуха с костяной ногой, она страж между миром живых и царством мёртвых. У тебя теперь сложная и крайне важная миссия. В древности наши предки понимали это, и Ега была очень уважаема. Это потом её превратили в детскую страшилку. Твоя жизнь теперь изменится, но, поверь, ты всё поймёшь со временем и примешь свою роль». «Младенцев жарить не буду!» — брякнул я. Мой собеседник как будто остановился на полном скаку и зашипел, потрясая кулаком в сторону. «О, русалочьи пляски! Сколько месяцев поиска и зачем? Вот это мы получили! Тебе весело сейчас?» Было похоже, что теперь он обращается к той тётке, которая меня сюда заманила. «Может, они банда?» «Всё запутано. Но надо выбираться из домика ловушки. Главное — быть уверенной в себе. С психами по-другому нельзя». «Не отвлекайся», — проговорила я строго. «Выкладывай всё, что хочешь, и отпускай меня». «Отпустить не смогу», — начал охранник таким тоном, будто уговаривал капризного ребёнка. «На тебе же метка стоит, и тебя все видят. Могут напугать случайно. Народ у нас тут разный. Сейчас поблизости много кто бродит. Я должен тебя охранять». Сказав это, странный человек развёл руками, будто последний довод был окончательным и всё объяснял. «Ну ладно, если не веришь, давай я что-нибудь покажу». «Ничего не хочу смотреть, не надо!» — заорала я. Становилось всё страшнее. На смену первой тупой истерики пришёл вполне разумный дикий ужас. А вдруг этот большой и уверенный человек сейчас покажет что-то, после чего мой мир изменится полностью? Надо было срочно отвлечь его, только бы не продолжал. «Как тебя зовут?» — выпалило я первое, что пришло в голову. Обычный вопрос произвёл на психо удивительное действие. Он как будто помертвел и выдохнул разом весь воздух. Я решила продолжать, раз эффект есть. и повторила более громко и уверенно. «Как? Твое? Имя?» Охранник долго молчал, а потом ответил тихо, одними губами. «Василий». «Чё, правда?» «Я не могу тебе говорить неправду. И не могу не отвечать». Он хлопнул полбу огромной ладонью так, что почти сам себя вырубил. «Окей, Василий». «Немедленно выпусти меня из дома на улицу!» — проговорила я внушительно. Ненормальный дернулся, будто его кто ударил, но не смог остаться равнодушным к простой вежливой просьбе. Он тяжело поднялся, махнул рукой в стену и выдавил из себя. «Ладно, иди. Только, пожалуйста, не сходи с тропинки». В стене вдруг распахнулась дверь. Я двигалась к ней по крабье, боком. пока не вывалилась наружу. Холодная ночная свежесть показалась невероятной и восхитительной. Кажется, всё получилось. Только бы псих не догнал. Но Василий стоял в проёме уютно светившейся двери и смотрел на меня. Вроде хотел что-то сказать, но потом просто махнул рукой в сторону дорожки. Я пятилась, пока видела его, а потом развернулась и побежала. Должна скоро выскочить из кустов в тот самый приют маньяка. Убью всех, как прибегу. И тётку по дороге тоже, если ещё не ушла. Счастье хоть, что этот долбаный коттедж оказался так близко. Вот уже знакомый поворот, просвет в деревьях и... Передо мной во всей красе опять возник ужасный домик. Дверь приветливо открыта. Наверное, просто заплутала с перепугу. Я снова рванула в лес. Вернусь утром с полицией и бригадой из психбольницы. Пусть разбираются. Поворот. Просвет. Снова домик. Василий сидит на крылечке и смотрит. Да что же это? Дыхание. Разворот. Ещё раз. Вот теперь без паники. Буду вспоминать, как сюда шла. Главное, что псих спокоен. А, кстати, почему он так спокоен? Ноги подкосились... И я упала на совершенно ровном месте. Собрала остатки разума, поднялась и поковыляла дальше. Однако на очередном витке — домик, три поворота, просвет, домик — по телу вдруг заползали мурашки величиной таракана. В кустах рядом явно кто-то был. Я помчалась по тропинке, вспомнив вдруг, что не должна с неё сходить. В какую сторону — всё равно, лишь бы подальше. Нечто в кустах двигалось за мной, не отставая ни на шаг. Ужас, древнейший из чувств, гнал моё уставшее тело. Поворот, просвет, домик. Тут же псих. Фиг с ним, он хотя бы человек. Я захлопнула дверь, обдирая ногти, задвинула огромный засов и, кажется, упала. После я летела, покачиваясь над полом куда-то далеко, и бежать больше. Совсем не хотелось.